«На почте была забастовка», — сообщила я слушателям и расхохоталась. «Мы с Дел всегда хохочем, когда я говорю «на почте была забастовка». У нас такая традиция. Это вроде «на Оксфорд, стрит сломался автобус», — так говоришь, когда опаздываешь на работу. Любое унижение со стороны мужчин — на почте забастовка. Мы смеемся, потому что из всех оправданий, измышляемых брошенными женщинами с начала времен, А поверьте мне, были чертовски изощренные оправдания, изящные, утонченные, основанные на психологическом анализе поведения, Венеры и Марсе, занимающие полчаса для объяснения. Забастовка на почте, как мне кажется, самая неубедительная и самая трогательная. Его вполне можно поставить в один ряд с пресловутой собакой, съевшей пресловутое домашнее задание. Вот как это бывает. Примерно в то время, когда я встретила Алекса, началась забастовка на почте. Она захватила и мой район, не весь, а частично. Однако скопилось столько недоставленной почты, что прошел слух, будто бы мешки с корреспонденции вывозят на пустыри на окраинах Лондона и сжигают. При всем при том, ни у кого из моих знакомых не пропало ни одного почтового отправления. Все получили свои счета за электричество, все, ожидавшие письма об отклонении рукописи, их получили тоже. А вот мое любовное письмо не пришло. Но Хани, голубушка, очень терпеливо проговорила Триш. — Почему же ты не позвонила ему? — Я звонила, — сказала я. — Я звонила, и мне отвечал автоответчик. И слащавый, абсолютно американский голос говорил, что «мы не можем подойти к телефону, но вы можете оставить сообщение, и мы вам перезвоним». Подчеркивая «мы». «Но это ничего не значит», — сказала Триш. «Мало ли кто еще живет в квартире». «Нет, нет, нет», — ответила я. «Я все поняла. Вы знаете, как это бывает». Вы вдруг все понимаете. Ясно, что это блондинка, и у нее самые стройные бедра, какие только можно увидеть. И расстояние между коленом и ступней составляет примерно сорок ярдов. И у нее дерзкий носик, и нет никакой необходимости пользоваться косметикой или носить лифчик. «Но, бог мой, откуда ты это узнала?» — воскликнула Дженни. «Определила по голосу», — прорычала я. И добавила. И к тому же он так мне и не позвонил. Ну а что, если он послал тебе письмо и решил, что ты не ответила? Или написал «позвони мне», а ты не позвонила? Или послал тебе билет до Лос-Анджелеса? Я смотрела на Дженни и думала, неужели она серьезно так считает, что он день за днем стоит в зале прибытия среди всех этих шоферов, поднимающих таблички с именами, словно оставшаяся без кавалера дама, и высматривает в толпе мое лицо? что он ждет и ждет, пока наконец поток прибывающих не истощается до жалкой маленькой струйки, и все шоферы находят своих седаков, а он все равно продолжает ждать, пока в зале не остаются один или два поджидающих наркокурьера. — Дженни, — сказала я, — заткнись. От тебя только хуже. Если бы он послал мне билет на самолет, то позвонил бы. — Но это полный идиотизм, — проговорил кто-то. «Ты сама могла ему позвонить?» «Не могла. Я проговорила это так, словно хотела прервать на этом разговор. Да я и в самом деле хотела. Ни малейшего желания объяснять это щемящее чувство под ложечкой, говорившее совершенно определенно, что я больше его никогда не увижу. Чувство опыта, подсказывающее... «О да, теперь-то я знаю, как это бывает. Они ведут себя так, будто влюблены в тебя, а на самом деле ничего подобного». Они просто уходят и не возвращаются. И на кой черт звонить им, если они все равно не вернутся? Так устроен мир, так было всегда, так будет всегда. Вот и конец истории. Конец истории, — громко и твердо сказала я, в надежде, что они поймут, что это действительно конец. Но они не поняли, — Дженни сказала, — а, по-моему, это трагедия, Ромео и Джульетта. — Вряд ли такая же, — вмешалась Марта. Она была из Австралии, и все, что она говорила, звучало как вопрос. — Такая же, в точности. Какая-то путаница, сбой связи, — сказала Дженни. Как Ромео не получила письма, сообщавшего, что Джульетта на самом деле не умерла, — поддержал ее Триш. — То есть я хочу сказать, что когда приходит письмо из Штатов, лодырь Леонардо не удосуживается заглянуть в почтовый ящик на своем трейлере. «Ну, я имею в виду киноверсию Ромео и Джульетты с Каприо в главной роли», — сказала Дженни. «Конечно же, мне хотелось бы свалить утрату любви всей моей жизни на недоразумение. И еще как хотелось бы. Но в глубине души я знала, что объяснение было куда основательнее. Глубоко-глубоко, в самой глубине души, где действительно все понимаешь, я понимала. Все дело в том, что не такая стройная и не такая симпатичная, как надо». Я высказала все это девицам и сразу же пожалела, потому что услышала обычный хор. Ну, конечно же, стройная, еще какая симпатичная, что не означает ровно ничего, потому что это все равно не такая, как надо. Это чудовище. Правда, я хотела бы пояснить, чтобы вы не швырнули с отвращением эту книгу через всю комнату, что по общим меркам я не толстая и не безобразная. — Конечно, нет, не в этом дело. Дело в том, что я не такая, как надо. — Но это как сказать? — Правда, — сказала я. — А может быть, чудовище «надо» проговорила... — Это смотря что вы называете стройной? Это напомнило мне случай, когда я шлялась как-то в воскресенье и отозвалась вдруг на одно объявление о знакомстве, так как мне неожиданно понравился тон этого объявления. Он искал стройную, лет двадцати с хвостиком, и потому, когда служба знакомств предложила мне описать себе, я сказала, что я стройная, и вдруг почувствовала, что ступила на очень шаткую почву. Что именно означает стройная? А что, если речь идет о Кейт Мосс или Дженнифер Анистон? И немного смягчила формулировку. «Как мне кажется, я стройная», и тут же поняла, что он примет меня за одну из тех девиц с четырнадцатым размером, втискивающихся в мой размер и говорящих при этом, «Для женщины вполне естественно иметь округлости». И добавила, что мой размер десять. Но тут же подумала, что это в центральных магазинах мой, естественно, десятый, а в более изысканных бусиках, не кутюр, но все-таки поизящней, чем центральные магазины, мой размер двенадцать. А как-то в одном французском магазине, который не буду называть, мне подошел четырнадцатый. Но, — убеждала я жирного фашиста и службы знакомств, — кройка явление непостоянное, и я настаиваю на том, что те конкретные брюки, о которых я упомянула, были скроены по очень маленькой мерке. — Ну, и он позвонил? — спросила Дженни. — Конечно, нет, — ответила Триша и неприятно фыркнула. «Наверное, было повреждение на линии», — саркастически сказала я, «так как, по-моему, самое главное в Ромео и Джульетте не там, где произошла путаница. А самое главное и самое поразительное — это тот эпизод, где Джульетта просыпается рядом с Ромео и обнаруживает, что он мертв». «Разве вам это не знакомо?» — спросила я. «Просыпаешься и видишь, что твой любимый мертв». Все воззрелись на меня. «В переносном смысле», — пояснила я. Обычно это происходит после шести недель отношений. У большинства людей растягивается, вероятно, и лет на шесть. Но у меня длится не больше шести недель. Все происходит примерно так. Воскресное утро, комната залита солнцем. Ты запуталась с ним в простынях, растрепанная и соблазнительная в своем любовном возбуждении. Он спит. Ты его потихоньку будешь, и твой томный взгляд вдруг падает на его невинно стоящие возле кровати кроссовки. И вот оно. Вот крадется дикий зверь. В пустой обуви всегда есть что-то невероятно тревожное, что-то вроде жуткого следа ноги на песке, только еще безнадежнее, тоскливый отпечаток неисполнившейся жизни. Естественно, что это относится не ко всякой обуви. Речь не идет, скажем, о туфлях моей сестры на полу у двери ее спальни или об обуви в магазине. Но, безусловно, это относится к обуви мужчины, с которым я связана и совсем уж мистическим образом к моим собственным туфлям, на которые он смотрит. Когда ко мне приходит мой парень, меня охватывает панический страх, что сейчас он увидит мои пустые туфли, а поскольку я не могу носить всю свою обувь разом, приходится прятать лишнюю шкафу. Как бы там ни было, я смотрю на эти кроссовки, и вдруг меня осеняет, что мужчины в моей постели... Этот Адонис воплоти... Прекрасный образчик мужского начала, мечта наяву, вовсе не Адонис и все такое прочее. У него есть ноги, у него есть кроссовки, и когда его ноги покидают кроссовки, которые валяются без всякого смысла, утрачивая память об этих ногах, они вселяют в меня тревогу и уязвимость».